243. с о р о к гуру о применении оружия света удар, нанесенный врагу в равновесии полном, не отразим удар, нанесенный в р а з н о в е с и и чувств и эмоций, совершенно неэффективен потому только в сдержанности чувств, и спокойствии непоколебим оружие света уявляет силу свою и копье и мечи и стрелы и щит на духовном плане у вас есть Но пользоваться именно доумело. Может ли страх поднять грозный меч? Может ли неуравновешенное сознание послать разящий луч? Может ли тревожные, беспокойные, дрожащие мысли послать стрелу света? Может ли дух, не овладевший своими чувствами, использовать защитную мощь огненной энергии? Даже обычным мечом владеет искусная твердая рука. дрожащая рука даже не пусть т обычной стрелы, ни меч, ни кольчуга, ни щит не помогут защищаться или сражаться трусливому воину. Оружием света надо учиться владеть, и п е р в ы м у с л о в им е этого будут б е с с т р а ш и е и равновесие, когда в спокойствии полном и осознании своей неуязвимости правитель т е р р а с берет свой щит и оружие света.